Явление шестое, те же и Бальзаминова. Бальзаминова, куда же ты, Миша? Бальзаминов, к Пиженовым-с. Бальзаминов, разве уж ты решился? Бальзаминов, нет, маменька, как можно решиться? Да вот Лукьян Лукьянович говорит, что надо идти. Чебаков, послушайте, разумеется, надо. Бальзаминов, вот видите, маменька, А решиться я не решился. Потому, извольте рассудить, маменька, дело-то какое выходит. Ежели я решусь жениться на одной, ведь я другую должен упустить. На которой не решись, все другую должен упустить. А ведь это какая жалость-то. Отказываться от невесты с таким состоянием, да еще самому отказаться-то. Чебаков, послушайте, вы скоро, Бальзаминов, сейчас. Бальзаминова, Так зачем же ты идешь, Бальзаминов? Ну уж, маменька, что будет, то будет, а мне от своего счастья бегать нельзя. всё сделано отлично, так, чтоб теперь не испортить. Прощайте. Уходят.